Летающие острова Сочинение Жюля Верн Перевод о Чихонте Глава первая Речь «Я кончил, джентльмены», — сказал мистер Джон Лунд, молодой член Королевского географического общества, и утомлённый опустился в кресло. Зал из заседания огласилось яростнейшими аплодисментами, криками «Браво!» и «Дрогнуло». Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном Катаваси. Яхты в сто тысяч девять тонн. «Джентльмены», — проговорил тронутый мистер Лунд, «считаю священнейшей долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся сорок часов, тридцать две минуты и четырнадцать секунд». «Том Бекас», — обратился он к своему старому слуге, Разбудит меня через 5 минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я смею вы спать в их присутствии. "Слушаюсь, сэр", сказал старый томбекас. Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул. Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал всё. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом.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 А если я не пойду, тогда я буду принуждён просверлить Луну раньше вас. В таком случае, сер, я к вашим услугам. Ваш слуга последует за нами. Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бикас оставили зал заседаний, и все трое зашагали по освещённым улицам Лондона. Шли они очень долго. Цэр обратился к Бикасу к мистеру Лунду. Если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы решимся с своих подошв. Джентльмены подумали и через 10 минут нашедшие, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись. С кем я имею честь смеяться, сэр? спросил лунт лысова джентльмена. Вы имеете честь идти смеяться и говорить с членом всех географических, археологических, и этнографических обществ? магистром всех существовавших и существующих наук, членом московского артистического кружка, почётным попечителем школы коровьих акушеров в Стаут-Кэмптоне, подписчиком иллюстрированного бесса, профессором жёлто-зелёной магии и начальной гастрономии в будущем новозеландском университете, директором безъименной обсерватории Уильямом Балваниусом. Я веду вас, сэр В Джон Лонг и Том Бикас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и почтительно опустили головы. Я веду вас серв в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр, мне нужен товарищ в моём предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас.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 Мне остаётся пожалеть только о том, что мы не скороходы, и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег, и... Я вам куплю новые сапоги. Благодарю вас, сэр. Кто из читателей воспылает желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтёт его замечательное сочинение «Существовала ли луна до потопа? Если существовала, то почему же она не утонула?»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 Чёрт возьми, сэр, называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен. Что это за пятна? Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно. Оставьте телескоп. Мистер Лунт и Том Бикас, я должен. Я хочу узнать, что это за пятна. Я буду скоро там. Я иду к этим пятнам. Вы следуйте за мной. Ура! Да здравствует пятна, крикнули Джон Лунт и Том Бикас. Глава 4. Скандал на небе. Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на 18 аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода. Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пустяки. Без денег только жить невозможно. Примечание переводчика. Начало этого грандиозного, до сили небывалого полета было совершено в ночь под 13 марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала норд-вест-вест. Следует скучнейшее описание Куба и 18 аэростатов. В Кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал как у себя дома. Термометр. Такой инструмент есть. Термометр. примечание переводчика, показывал ниже нуля. В продолжение первых двадцати часов не было сказано ни одного слова, и особенно ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал 76. 76.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 Этот последний хватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротой молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобождённые от тяжести, закружились и стрезком полопались. "Где мы, сэр? В эфире?" "Хм. Если в эфире, то чем же мы будем дышать?" "А где сила вашей воли, сэр Лунд?" Мистер Э крикнул бекас: "Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх".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 Он протёр глаза и начал обозревать местность, на которой лежали он, Болванюс и Лунд. Он снял челмок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться. "Где мы?" спросил Лунд. "Вы на острове, принадлежащем группе летающих ура. Ура! Посмотрите, сэр, вверх. Мы затмили Колумба." Над островом летало ещё несколько островов. Следует описание картины, понятное одним только англичанам.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 Поразительно, забормотал Болваниус. Свёрток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, написанными на одном из варварских языков, кажется, русском. Как попали сюда эти сочинения? Проклятье, закричал мистер Болваниус. Здесь были раньше нас? Кто мог быть здесь? Скажите кто? Проклятье. О, разможгите гробы небесные мои великие мозги. Дайте мне сюда его.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 На середине залива барахтались три человека. Это были безумный Балваниус, Джон Лунд и Том Бикас. Их поспешили принять на лодки. Мы 57 дней не ели, пробормотал худой как голодный художник мистер Лунд и рассказал, в чём дело. Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трёх отважных людей, стал тяжелей и вышедший из нейтральной полосы, был притянут землёй и утонул в Гаврском заливе. Заключение. Жан Лун займёт теперь вопросом о просверлении Луны. Близко уже то время, когда Луна украсится дырой. Дыра будет прележать англичанам. Том Бикас живёт теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит куры, сечёт свою единственную дочь, которую воспитывает по-спортански. Ему не чужды и вопросы науки. Он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с летающего острова семя на дерева с соком, напоминающего русскую водку.